Глава шестнадцатая Эльмира уехала из столицы в мае и пропала. Наверное, осваивала экстремальные удовольствия на других территориях. Но интуиция подсказывала мне, что Барракуда ушла в глубокие воды, чтобы нагулять аппетит, и рано или поздно вернется на прежнее место охоты. Я долго думала и перебирала варианты, которые подошли бы под совет Вивы. Гош, «Научи водить машину», — попросила как-то. Мел уставился изумлённо. «Серьёзно? Ты за рулём? Зачем? Если нужно, отвезу куда хочешь или вызовешь депов». «Само собой, но мне хочется понять, что испытываешь, когда садишься за руль?» «Не отлипала я». «Пойми, у нас не принято, чтобы женщины крутили баранку. Когда требуется, вызывают шофёра с машиной». «Здрасте, приехали. Видите ли, у них не принято. Кому он заговаривает зубы?» «Дай хотя бы попробовать. Другие же гоняют и ничего...» — давила я на Мэла. «Другие — это Эльмира, чей автомобиль рассекал торпедой дорожные просторы. Толстый намек на тонкие обстоятельства». «Другие не путают педаль тормоза с газом», — сказал Мэл. «Эвочка, ну прости. Ты и техника...» «Несовместимые понятия. К тому же на трассе большие скорости. И как тебя учить? На турбе? Угробленная машина сверх моих сил. Нет-нет, и не проси». Я обиделась. Дулась несколько дней, а Мел подмазывался и так, и эдак, но оскомина не проходила. Подумаешь, две педальки и коробка автомат. «Примитив, как в электромобиле!» А Мэл посчитал меня неспособной. Сказал прямым текстом «ты необучаемая». Моё недовольство давило на Мэла, и при случае он поделился наболевшим с товарищами, Макисом и Деном. «Мы как раз вышли с ледового стадиона. У меня ноги отваливались от усталости, а Мэлу хоть бы хны». его хочет научиться водить машину», сообщил он с мукой в голосе. «Мол, поддержите!» «И скажите, что бредовая идея!» «А в чем проблема?» Отозвался Макис. «Помоги!» «Знаешь, у меня нет лишнего бабла на ремонт тачки в ближайшие год-полтора, а доверять Турбу чужим рукам — святотатство. Я сросся с ней, она слушается только меня». «Пособолезнуйте!» — умолял Мел своим разнесчастным видом. «Мне же доверил!» — напомнил Макис. «В принципе, можно попробовать на моей. Хати. Хочешь?» – обратился ко мне. Если поначалу, после нашего знакомства, Маки свел себя по-небратски и на «ты», то после моего переезда к Меллу на четвертый этаж стал путаться, обращаясь ко мне во множественном числе или строил неопределенные фразы. А еще растерял чувство юмора и перестал хохмить А Дэн, будучи прежде немногословным, теперь помалкивал и открывал рот, чтобы скупо ответить на заданный вопрос. А все потому, что я постоянная девушка Мэла. Не дай бог, он решит, что друзья много себе позволяют. «Хочешь?» — спросил Макис. «Хочу», — согласилась я. Мэл запнулся на ходу. «Ты серьезно, Мак? Почему бы и нет?» — отозвался тот. Макис оказался на редкость терпеливым инструктором. Первая тренировка прошла в лесопарковой зоне на окраине города. Мэл и Дэн поставили свои автомобили у обочины и развалились на травке, наблюдая за моими потугами и подшучивая между собой. Наверное, травили анекдоты о женской логике и о слабом поле за рулем. Я пыхтела, пыхтела и машина. Дергалась, глохла, ревела раненым зверем. «Нажимаем на педаль тормоза», — учил Макис. «Верно. Переводим в положение «Д», жмём на газ. Хорошо. Чёрт!» Машина рыкнула и встала. «Смешно, да?» — опустила я голову к рулю. В стальных вставках на панели отразились маковеющие щёки. «Нет», — ответил инструктор. «Потенциал есть, а Мел не видит. Утри ему нос». Мантра Пестроволосова дала результаты. «Да, Мэл поймет, что недооценивал меня». Водушевившись, я с еще большим рвением взялась за обучение и спустя какие-то два часа с грехом пополам трогалась и останавливала машину. А еще осторожненько проехалась вокруг поляны. Мэл, успев отлежать бока на травке, сходил к киоску замороженным – И замер с брикетами в руке, провожая взглядом ползущий автомобиль Макиса. «Как катафолк крикнул Дэну, и они рассмеялись. «Ах так!» — прибавила я газу, и машина ревкнула «Для начала очень даже неплохо», — похвалил инструктор, когда автомобиль затормозил, сделав три круга около поляны. «Пусть маккис приврал!» — мне польстило. «Хорошая машина!» «Большое спасибо за урок. Сколько с меня?» «Забудь», — махнул он рукой. «Если я думала, что Мэла вдохновят мои успехи, то ошиблась». «Эвка, ты на велосипеде ездишь быстрее, чем на машине. Про турбу однозначно забудь». Вынес он вердикт. А Макис геройски согласился отдать свой автомобиль на растерзание. Периодически мы выбирались в лесопарковую зону, и парень давал уроки вождения под присмотром Мэла, отдыхающего в теньке с Дэном или скучающего на скамейке в одиночестве. Я мучила руль и педали, а Макис рассказывал об устройстве машины, о правилах дорожного движения и о типичных неисправностях. Кратко, но в достаточном объеме, чтобы не называть свечи зажигания и амортизаторы штучками и пимпочками. Специально для занятий я купила в аптеке гомеопатические леденцы для улучшения реакции и концентрации внимания. И пусть мне не удается разогнать машину до сверхзвуковых скоростей. Достаточной компенсацией стал неописуемый восторг от того, что техномонстр покорился неблещущей талантами крыски. мэл не уставал удивляться. «Неужели тебе нравится? И как оно за рулем-то? Маг не ругает?» Поражаюсь ему. Отрастил железные нервы, и в ус не дует. Наверное, его нокаутировал твой синдром. Макис не ругал. Наоборот, когда я говорила «Привет, Максим!» или «Спасибо, Максим! Ты прекрасный учитель!» Он впадал в затяжное молчание. Не зная парня, я решила бы, что его смущает собственное имя. Как-то я спросила у Басты. — Мама не переживает, что твой брат не звонит и не приезжает в гости? Долго настраивалась, прежде чем спросить. Долго не решалась, потому что затронула деликатную тему в отсутствие Мэла. «Мама — Мама? — переспросила Баста, устроившись в кресле боком и закинув ноги на подлокотник. — Расстраивается, конечно, но гордится. Гошка стал похож на человека, а то ни цели, ни дороги к ней. Плыл по течению и фанател от тачек. Зато теперь целей полно. Нескончаемый список, и десяти блокнотов не хватит. «Я передаю приветы от Гошки. ну конечно, но маме приятно», — сказала девушка, почесывая за ухом кота. «Может, ты повлияешь? Трудно ему позвонить, что ли, и сказать два слова?» «Влияю, как могу, и за дня в день капаю на терпение». Намекаю, говорю прямым текстом, но Мэл застопорился и не шагу вперед. Правда, теперь он не дергался и не взрывался, а выслушивал молча или говорил. Как-нибудь. Или... Посмотрим. А отец, наверное, сердится на Гошика. Поздно драть тремнем ребенка, когда он перерос родителей, — отозвалась Баста. Я случайно слышала, как папчик сказал деду, что у Гошки наконец-то выветрилась дурь из башки. А тот ответил, что это хорошо, да рано, мол, не успел нагуляться. Вот, значит, о чем беспокоится заботливый дедушка. Серая крыска пришла не вовремя и отобрала у столичного принца леденец, и наследник фамилии вынужден сидеть на строгой диете. А мог бы всласть погурманствовать. «Эвочка, не подумай плохого!» — добавила поспешно сестрица Мэла. — Дед имел в виду, что вокруг много соблазнов, и Гошке не хватит стойкости. — И он сделает тебе больно. — А я верю в него! — воскликнула она с жаром. — И я хочу верить. Очень. Эльмира вернулась в столицу ближе к осени. Август подарил городу благостное тепло укорачивающихся летних дней. Мягкие прохладные утра, жаркие комфортные полдни и пропахшие нагретым асфальтом и пылью вечера. К югу от столицы горели леса, которые безрезультатно тушили вторую неделю, и на окраинные районы города наползала дымка удушливого смога. Дважды в день небесное пространство прорезали самолеты, с которых распыляли мелкодисперсный дождь, осаждающий дымные и сажистые частички. Дочка дипломата появилась на юбилейном вечере по случаю образования Министерства финансов. Она порхала меж гостей под ручку с офицером морфлота, сменившим китель на гражданский костюм. И опять столкновение произошло по курсу, запланированному южанкой. «О, я вижу, обо мне быстро забыли», — молвила шутливо чернокудрая красавица. «Не успеешь оставить столицу на пару месяцев, как тебя вычеркивают из памяти». — Из жизни. — Не преуменьшай, звездуля. Миновала уйма времени после твоего отъезда. Я считала. Но, к сожалению, все хорошее имеет тенденцию заканчиваться. — Неужели пролетело два месяца? — удивился Мэл. — Прошу прощения. В столице действительно насыщенная жизнь. Ха — Ха-ха! Если Смуглянка думала, что по ней будут рыдать и молить о возвращении, то глубоко ошиблась. «Предложение о Арагее в силе?» – спросила Эльмира, вложив в обольстительную улыбку всю мощь обаяния. «Или мне опять показалось не то, потому что дочка дипломата обращалась к нам обоим по-свойски, без напыщенности и кокетства? Я бы сказала, она вела себя как старинная подруга». «В последнее время не езжу», – ответил Мэл, – «но могу свестись с человеком, который регулярно участвует». Он возьмет в команду. — Жаль, без вас будет скучно, — посетовала девица. — Я плохо ориентируюсь в столице. Не успела освоиться, как уехала в Моца, а следом к родственникам. Пока всех навестишь и всех погостишь, пройдут годы. Это замкнутый круг, — изобразила она притворный ужас. Хвала небесам удалось вырваться из лап любящих тетушек. Мел вежливо улыбнулся, как и я. Спутник Эльмиры вертел головой по сторонам. Он скучал. Его устроило бы общество генералов или маршалов, нежели наша непримечательная компания. «Родственнички откормили меня, как курицу несушку. Я расклеилась и растеряла былой настрой», — сообщила без стеснения Смуглянка. «Нужно срочно возвращаться к прежнему ритму жизни». «Полноте прибедняться. Красотка при полном параде и рвется в бой». «Подскажите, Егор, какие развлечения предвидятся в ближайшее время?» «Подразумеваю мероприятие. достойные внимания», – произнесла она со значением. Мэл прокхыкался. «В опере открылся новый сезон. Проходят выставки, концерты. При желании можно нанять агента по развлечениям. Он отслеживает последние новости и бронирует билеты». «М-м-м», – задумалась Эльмира. Спокойно, прилично и скучно. А я хочу встряску, основательную, чтобы пробрала до костей. Увы, здесь я вам не помощник, — ответил мыл На то мы разошлись. Чинно и солидно. Местом сходки для очередной циртамы определили стройплощадку в пригороде столицы. Чтобы не привлечь зажженными фарами ненужное любопытство, состязание проводилось при дневном свете. Сегодня разыгрывали трахери. Кто поднимет с земли металлическую трубу, не касаясь, и удержит на торце дольше всех, тот и победил. Длинная толстенная труба с неровными краями весила, наверное, не меньше тонны. Попробуй, поставь вертикально массивный карандаш. Не пришибла бы, и то ладно. Каждый раз, когда труба заваливалась с глухим звоном, поднимая стол пыли и сотрясая площадку, болельщики благоразумно отступали назад, сопровождая падение свистом и криками. Дэн не приехал. Родители припрягли его к сматринам новой претендентки на звание невесты. Макис опять приглядывал за мной, а Амел записался в участники. И победил. С неожиданной лёгкостью поднял трубу, около минуты продержал в вертикальном положении и умудрился прокрутить карандаш вокруг оси, вызвав восторженный рёв зрителей. «Да!» – не сдержал эмоций мэл когда объявили результаты. И я радовалась за него, пока не увидела на противоположной стороне круга, образованного болельщиками, Эльмиру. Линзы с приближением позволили разглядеть красотку в подробностях. Девица наблюдала за победителем и оценивала. Ощупывала взглядом, как охотник, присматривающийся к будущему трофею. Мел подошел и обнял меня, одновременно складывая выигранные висы в карман. Они с Макисом жестикулировали и шумно обсуждали состязание, а я попала в зону беззвучия. Мой Мел под прицелом. Знойная красавица действовала умно и дальновидно. В ее силке Попала Себаста. «Слушай, помнишь ту? Эльмиру!» – воскликнула сестрица Мэла, ворвавшись ураганом в квартирку. «Она вчера приезжала к нам домой! Классная девчонка!» Из сбивчивых фраз я поняла, что Милешин-старший устроил ужин для ограниченного круга лиц. В числе приглашенных в особняке главы объединенных департаментов появилась южанка с родителями и с морским офицером, оказавшимся ее кузеном. Красотка проявила недюжинную эрудицию в беседе с отцом Мэла и оставила благоприятное впечатление о себе у его мамы. А уж о Бастии говорить нечего. Она исключительная, представь, объехала половину земного шара и везде побывала, опускалась в батискафе в шейгельскую впадину и прыгнула без страховки в водопад Валерия и сняла на камеру ритуальные жертвоприношения дикарей-каннибалов, и охотилась на львов в саванне. Боже ты мой! Скочила девушка, не в силах усидеть на месте. Она видела столько интересного, а Артур, он... он... необыкновенный. От обилия рвущихся эмоций Баста растеряла словарный запас. Непонятно, кто ее больше впечатлил, Эльмира или скучающий кузен, или оба. А в последнего сестрица Мэла, похоже, влюбилась. Вот как. Оказывается, у родителей Мэла вошло в привычку устраивать ужины по пятницам, а я только что узнала. И моей персоне там были не рады. Наверное, поэтому и собственного сына не приглашали на еженедельные посиделки в узком кругу. А Смуглянка сразу же залетела в окошко особняка в белой зоне. Конечно, ведь чей-то дядя ворочает нефтяными пластами в мировом масштабе. Эльмира ткнет пальцем, и ей купят муженька.